Вошел большой, черный с белым кот и начал тереться об ее ноги. «Он спутал тебя со мной», — сказал Томас Хадсон. «Впрочем, он, вероятно, знает, что делает». «Так это...» «Именно. Он самый бой», — позвал он. Кот подошел и вспрыгнул к нему на колени. Ему было все равно, чьи это колени. «Мы можем оба любить ее бойс». Ты посмотри на нее хорошенько. Другой такой женщины тебе вовек не увидеть. Это тот кот, с которым ты спишь в постели. Да, что, есть возражения? Никаких. Он куда симпатичнее человека, с которым сплю я, хотя у него такие же грустные глаза. Нам непременно нужно о нем разговаривать? Нет. Так же, как тебе не нужно пытаться меня уверить, что ты не выходишь в море хотя веки у тебя воспалены, и в уголках глаз белые сгустки, и волосы выгорели от солнца, и... И шагаю я по матроске в раскачку, и на левом плече у меня сидит попугай, и я больно дерусь своей деревянной ногой. Дорогой мой глупыш, я действительно выхожу иногда в море, потому что я маринист и делаю зарисовки для музея естественной истории. Даже война не должна мешать научным исследованиям. «О, священная наука!» — сказала она. «Что ж, постараюсь запомнить этот вымысел и придерживаться его». «Том, ты правда нисколько ее не любишь?» «Нисколько». «И все еще любишь меня?» «Ты могла бы судить по некоторым признакам». «А вдруг это тоже роль?» «Любовник, неизменно хранящий верность предмету своей любви» с какими бы шлюхами его этот предмет не заставал. Ты по-своему сценарий не был верен. Я всегда говорил, что образованность тебя погубит. Меня уже в 19 лет не интересовали эти стихи. А я всегда говорила, что если бы ты побольше писал и серьезно работал над своими картинами, вместо того, чтобы придумывать небылицы и влюбляться во всяких, жениться на всяких, хотела ты сказать «нет», «Жениться — это, конечно, плохо, но ты влюбляешься, а после этого я не могу тебя уважать». «Какие знакомые, милые слова! После этого я не могу тебя уважать». «Продай мне их, я дам любую цену, чтобы только изъять их из обращения». «Теперь я тебя уважаю, Том. Ты ведь ее не любишь, правда?» «Я люблю тебя и уважаю тебя, а ее я не люблю». «Ну вот и чудесно». Как хорошо, что я заболела и не могу лететь. А ведь я в самом деле тебя уважаю. Отношусь с уважением к любой глупости, которую ты делаешь или сделала когда-то. И ты чудесно ведешь себя со мной и всегда исполняешь данные мне обещания. Какое, кстати, было последнее? Не знаю, но если и было какое-нибудь, ты наверняка его не сдержал. Может быть, обойдем это, радость моя? Хорошо, если бы это можно было обойти. А давай попробуем. Мы ведь многое умели обходить. Нет, не умели. Тому есть реальные доказательства. Тебе всегда кажется, что физическая близость — это в любви все. Ты не думаешь, что любимой женщине хотелось бы гордиться тобой. Не стараешься проявлять иногда нежность в мелочах? Не разыгрываю младенца — которого нужно нянчить и опекать. Тебе ведь именно такие мужчины нравятся. Если б только ты больше нуждался во мне, и я чувствовала, что я тебе в самом деле нужна, а не только «дай и возьми и убери, я не голоден». Слушай, зачем мы приехали сюда? Морализировать? Мы приехали, потому что я люблю тебя и хочу, чтобы ты был достоин самого себя, а также тебя и Господа Бога, и прочих абстракций. Но я даже в живописи не абстракционист. Ты, наверное, требовала бы от Тулузла Трека, чтобы он не шатался по публичным домам, а от Гогена, чтобы он не болел сифилисом, а от Бодлера, чтобы он пораньше возвращался домой. Я себя не равняюсь с ними, но все-таки... Ну тебя к черту. Никогда я такой не была. Была, а к тому же еще твоя работа, Эти чертовы съемки с утра и до вечера. Я отказалась бы от съемок. Ну, конечно. Я в этом не сомневаюсь и выступала бы в ночных клубах. А меня определило бы в вышибалы. Помнишь, мы строили такие планы? Какие новости у Тома? Все в порядке, сказал он, и колючий озноб прошел у него по телу. Он мне вот уже три недели не пишет. Можно бы, кажется, выбрать время для матери за такой срок. Он всегда писал очень аккуратно. Знаешь, как оно бывает с ребятами на войне? А может быть, сейчас задерживают всю переписку? Это иногда делается. Помнишь, когда он был маленький и совсем не говорил по-английски? А ты помнишь, какой оравый он верховодил в Кстаде? И в Ингодине, и в Цуге. У тебя есть какие-нибудь его новые фотографии? «Только та, которая и у тебя есть? Я бы выпила чего-нибудь, что в этом доме можно выпить». «Все, что угодно. Пойду поищу кого-нибудь из слуг. Вино в погребе. Только не уходи надолго». Неподходящие слова для нас с тобой. «Не уходи надолго», — повторила она. «Слышишь? И никогда я не требовала, чтобы ты пораньше возвращался домой. Не в этом была беда, ты сам знаешь». «Знаю», — сказал он, — «и я не уйду надолго». «Может быть, твой слуга приготовит нам и поесть?» «Может быть», — сказал Томас Хадсон и прибавил, обращаясь к коту. «Ты пока побудь с нею, бойс».